Лишь спустя полчаса обсуждений, в которых мелькала даже идея позвать старшего брата Войтыха, Ваня вспомнил о ещё одном человеке. Анне Замятиной. Девушке, сестру которой они спасли из лаборатории ЗАО. Мало того, что Анна в какой-то степени была обязана им, так она ещё и знала, кто они на самом деле, и даже однажды видела ритуал Нева. Ваня уверял, что сможет уговорить её. Вернувшись домой, Саша честно легла в постель, но не смогла даже закрыть глаза —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 И Саше казалось, что ангел ждёт именно этого. Она убеждала себя, что это всего лишь игра её воображения, но ничего не могла поделать. И этот страх, и возбуждение в предвкушении свободы не давали уснуть. Завязав простыню в узел от непрерывного вращения сбоку-набок, Саша встала. Квартира располагалась в старом доме, оконные рамы здесь оставались деревянными, уже немного рассохшимися,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 Теперь у него их четыре. Всё получится. Вот во что надо верить. Но не только это тревожило её. Предстоял ещё разговор с Максимом. Он даже не думал отказываться от участия в ритуале для её защиты. Но тогда на кону стояла её жизнь. Она была его женой. Сейчас же всё изменилось. Он хотел детей, она не могла ему их дать. Это тоже была одна из причин их добровольного и лёгкого развода.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 Правильно понял выражение её лица, Максим. Саша неловко пожала плечами. Там же будут твои родители. Думаю, нам ещё рано собираться всем вместе. Рано не рано, однажды придётся это сделать. Наши семьи слишком давно дружат, чтобы ты могла игнорировать все совместные праздники и встречи. Думаю, даже дворжика тебе рано или поздно придётся привести. Саша вздохнула, понимая, что они подобрались к цели её визита. Может и не придётся.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 Саша кивнула, хотя эта мысль и была неприятна. Они спасли её сестру, и, наверное, Сашиной заслуги в этом было больше всего. И даже не из-за них самих Карина попала в лабораторию. Её уже разрабатывал долгов. Он же её сдал своим работодателям и сам же похитил. То есть Анна действительно была им должна. «Мы её не принуждали», — сказала Саша, как будто хотела оправдаться. Она могла отказаться. Она немного помолчала, а затем всё же добавила.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 «Она приедет только пятичасовым сапсаном, до этого времени мне всё равно нечем заняться. Лучше я буду драить пол, чем накручивать себя». Нев сказал, что к ритуалу всё подготовит сам. 2 мая 2015 года, 19.07. Проспект Науки. К 7 часам в квартире Нева собрались все участники будущего ритуала. Все выглядели напряжёнными и сосредоточенными, как будто готовились к тяжелейшему испытанию в своей жизни.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 Длинная улица, по обеим сторонам которой стояли тёмные дома, с кое-где провалившейся крышей, уходила в темноту и терялась среди густых зарослей ещё голых деревьев. Асфальта под ногами не было, а грунт давно размыло дождями. Дом, в котором когда-то проводил детство Нев, выглядел не намного лучше, но, по крайней мере, в его окнах были целые стёкла, и он не грозился вот-вот развалиться, погребя под собой незадачливых гостей. Вид заброшенной деревни угнетал Войтыха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 их тоже ободряюще улыбнулся ей, против обыкновения заверив в том, в чём сам сомневался. «Я думаю, мы все справимся. Зато ты сможешь разнообразить украшения». Лиля единственная промолчала. И это оказалось настолько заметным, что все тут же на неё покосились. «Что?» — спросила она, скрещивая руки на груди в защитном жесте. «Мне не нравится эта затея. Я это сразу сказала. Я считаю, что риск слишком велик и неоправдан»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 Анеф замолчал. Он поднял на Сашу глаза, теперь уже полностью залитые чернотой. А когда заговорил, голосу его вторил другой, нечеловеческий. «Сделка завершена. Приходи и забирай её». Никто не дёрнулся, поскольку для всех остальных его слова прозвучали всё на том же незнакомом языке.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 Зря Нев велел всем отложить фонари в сторону. Сейчас был бы хоть какой-то источник света. Как мы вообще сюда попали? Снова спросил Максим и получил тот же ответ. Я не знаю. Я точно не сходил с места. И здесь нет ни окон, ни дверей. Как такое вообще возможно? Войтых чувствовал, как в нём медленно, но верно поднимается раздражение. Запертая комната, исчезновение друзей, полная темнота и тишина, присутствие бывшего мужа Саши, его вопросы. Всё это не позволяло установить душевное равновесие как необходимое в стрессовой ситуации. «Знаю». «Что, черт возьми, вообще ты знаешь?» Судя по раздражённому тону Максима, он испытывал те же эмоции. «Я знаю, что ты действуешь мне на нервы». Не выдержал Войтах. «Хватит ходить из угла в угол, я пытаюсь думать!» Максим остановился. «Думать надо было раньше», — зло заявил он. Он снова сделал шаг вперёд и задел что-то ногой. Предмет отлетел в сторону и ударился о стену. Этот посторонний звук привёл обоих в чувство. Что это? спросил Войтах, оглядываясь, хотя не видел даже собственных рук. Что-то валялось на полу. Максим снова щёлкнул зажигалкой, и оба увидели у стены большую толстую свечу, одну из тех, что привёз Нев. Откуда она здесь? нахмурился Войтах. Мы же осматривали комнату, её не было.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 И ты, насколько я знаю, тоже. Максим опустил голову, глядя на собственную левую руку, в которой всё это время держал погасшую зажигалку. В Войтых прижал к колбу руку с пистолетом, но металл почему-то не холодил кожу. Должно быть, он так крепко сжал рукоятку, что та нагрелась от его ладони. Войтых не понимал, что происходит. Знал лишь одно. Они каким-то образом оказались по ту сторону зеркала. И зеркало это... Зеркало смерти. Неф уничтожил его прошлой ночью, но Войта хорошо помнил ощущение отражения в нём. Он не знал как, не знал почему, но чувствовал, что сейчас отражается в нём. Это было невозможно, нереально, но это было так. «Даже если это зеркало, а не стекло, его всё равно можно разбить», — возразил Максим. Он снова ударил по стеклянной стене, на этот раз кулаком, но та даже не треснула. Саша тоже не обернулась.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 «Как можно спокойнее», — ответил он. «Но ты мог остановить его? Или отговорить Сашу? Не подвергать её такой опасности?» «Впрочем, о чём это я? Ты ведь с самого первого дня знакомства с ней подвергал её опасности». Войтах прикрыл глаза и медленно досчитал до десяти. Он напомнил себе, что если его ощущения правдивы, и они на самом деле каким-то образом отражаются в зеркале смерти или более того, находятся в нём,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 Но я давал ей много всего другого. Я никогда её не обманывал, никогда не подвергал опасности её жизнь. Из-за меня она ни разу в жизни не плакала и не страдала. А ты даже не нашёл в себе сил извиниться за всё. Тебе откуда знать? Иначе разве она стояла бы сейчас там? Если бы ты смог её убедить, что любишь такой, какая она есть. Саша, больше не твоя забота. Максим усмехнулся, но улыбка эта показалась Войтуху весьма зловещей. Помню, что ты однажды сказал мне. Продолжай так себя вести, и скоро всё станет с точностью да наоборот. Так вот сейчас я могу сказать тебе тоже. И поверь мне, я сейчас к этому гораздо ближе, чем ты был тогда». Войтах инстинктивно, не отдавая отчёта своим действиям, поднял руку с пистолетом и внезапно узнал в этом моменте своё видение. То самое, которое накрыло его, когда он пожал Максиму руку в Сашиной квартире.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 «Это ещё кто? Как он там оказался?» Войтах обернулся и проследил за его взглядом. Саша всё так же стояла в круге горящих свечей, но теперь она была не одна. В дальнем углу шевельнулась неясная тень, шагнула вперёд и внезапно оказалась некромантом. Скаля зубы в пугающей усмешке, он приближался к Саше сзади. В руках его поблёскивал нож. Тот самый, которым Нев делал надрезы у них на пальцах. «Саша!» Войтах первым оказался у стеклянной стены и заколотил по ней рукояткой пистолета. «Саша!» Максим присоединился к нему, но что бы они ни делали, Саша их не слышала. Некромант уже стоял у неё за спиной и заносил руку для удара. Ещё мгновение и убьёт её. Войтах в отчаянии оглянулся по сторонам, не зная, что можно сделать. Его взгляд зацепился за ровный огонёк свечи. Зазеркалье появилось тогда, когда они её зажгли. «Так, может быть, всё довольно просто?»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 Она перевела взгляд на Нева, мысленно умоляя мироздание только об одном — увидеть в его глазах уверенность в контроле над ситуацией. Однако те были залиты безнадёжной и пугающей, как самосмерть, чернотой. Но именно в тот момент, когда она повернулась к нему, Нев выбросил вперёд руку, и кулон, который она за секунду до этого пыталась нащупать на себе, взлетел в воздух, едва ли можно было сказать, что Нев бросил его ей.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 Рычание сменилось рёвом, пламя свечей из круга поднялось вверх и взметнулось высокой стеной, и вместе с этим огонь, уже начавший лизать стены дома, тоже пополз быстрее. «Неф!» — вскрикнула Лиля, когда тот скрылся за стеной огня, оказавшись в ловушке. «Лиля, стой!» — приказал Ваня, видя, что сестра готова рвануться в огонь. «Не сходи с места!» «Не сходить с места?» — тут же послышался голос Анны. «Мы все сгорим к чёртовой матери!»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 Пока она дрожащими от волнения и ужаса руками вытаскивала плед и воду, стараясь унести всё это одновременно с огнетушителем, пламя уже вырвалось наружу, начав облизывать стены дома с внешней стороны и быстро заползая на крышу. Едва не плача, Саша снова побежала к дому, почти не чувствуя веса своей ноши. Но пламя полыхнуло перед самым её лицом в тот момент, когда она поднималась на порог. Она инстинктивно дёрнулась обратно и закрылась рукой. Нога соскользнула с разбитого временем порога, и она упала. Следующую секунду вместе с новым всполохом огня в дверном проёме показался Максим. Он успел стащить с себя куртку и пытался прибить ею огонь, давая возможность выбраться остальным. Первой кашля и прикрывая лицо рукой, выбежала Анна, следом за ней Лиля, а потом Войтах и Ваня вытащили Нева. У Вани полыхал рука в куртке, поэтому Саша торопливо вскочила на ноги и набросила на него плед, чтобы погасить пламя. Всё происходило в пугающей тишине, сопровождаемое лишь треском огня. И Саша только сейчас поняла что даже не заметила, как затих рёв. «Мать твою, выбрались!» — огласила крестность Ваня, когда они все вместе отбежали к машинам. «Едва успели», — добавил Войтех, глядя на объятый пламенем дом. Потом он перевёл взгляд на Нева, который стоял, привалившись к машине. Войтех продолжал поддерживать его за плечо просто на всякий случай. «Вы как?» Нев ничего не ответил, только поморщился, прижимая руку к груди и жестом дал понять, что с ним всё в порядке.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 Пожалуй, только рука Войтаха позволила ему всё же устоять под натиском её благодарности. «Я буду вечной вашей должницей, Нев!» Он слабо улыбнулся, осторожно ответив на её объятие, но тут же снова кашлянул, на этот раз смущённо. «Не стоит, Саша. Это... Вы ничего мне не должны. Ещё как должна!» — проворчала Лиля, у которой руки до сих пор не имели от страха. «Это было... Не хотела бы я увидеть это снова». Саша, наконец, отпустила Неву, медленно оглядев друзей. Все они так или иначе пострадали от огня. Одежда была грязной, кое-где сожжённой, лица тоже перепачканы сажей. Куртку Максима придётся выбросить, Ване обработать обожжённое плечо, Лилия немного подстричь шикарные белокурые волосы, которые пострадали в огне и теперь торчали в разные стороны грязным спутавшимся клубком. «Что там произошло?» — спросила Саша. «Эта тварь бросилась на Неву.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 «Как бы мне не хотелось так думать», — усмехнулся Нев, — «я всего лишь носитель. Сосуд. Тело. Физическая оболочка, которая стала бы проводником силы и воли ангелов. Избранник всё это время охотно делился со мной силой, чтобы я поверил в то, что я её контролирую. Но в определённые моменты он забирал контроль себе. Нас всё это время было двое. Нас и сейчас двое. Здесь».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 «Кстати, Нев, домик-то ваш был застрахован». «Да чёрт с ним, пусть горит». Махнул рукой Нев И никаких следов ритуала там не останется. «Что могут найти? Свечи?» «Сомневаюсь». «Там осталась твоя книга», — напомнила Лиля, глядя на огонь. Нев тоже посмотрел на горящий дом и вздохнул, покачав головой. «Ей ничего не будет. Я потом её заберу».